Глава 14. Каменные купола. Сжав зубы и втягивая сквозь них ставший неожиданно колючим воздух, я наблюдал, как земля приближалась. Вертолёт трясяся и бился, словно больной лихорадкой. Всё вокруг вибрировало, пищало и гремело, но я, не отрываясь, смотрел в одну единственную точку на земле, точку, падать до которой оставалось метров 50. Не больше. Эта точка была на первый взгляд совершенно ничем не примечательна. Всего лишь стык четырех больших бетонных плит, которыми был выложен внутренний двор завода. Вокруг были десятки таких же стыков, сотен таких же плит, но я, не отрывая взгляда, смотрел только на этот, потому что именно в него смотрел нос спадающего вертолета. Где-то на заднем плане, на границе сознания, пряча панику за злобой, орала Ника. Свистел набегающий ветер и ревели пламя, пожирающее двигатели на обоих крыльях. Но я не обращал на них внимания. С ними я ничего не мог поделать. А вот с точкой падения мог И когда до неё оставалось метров 20, я вскинул руки и резко растянулся, отправляя в полёт прановую стрелу. Взяв скорость вертолёта и сложив её со скоростью, полученной от лука, стрела метнулась вперёд как молния. Я даже моргнуть не успел, как она уже торчала точно в стыке плит, распуская по ним паутинки трещин. И в тот же момент вертолёт влетел в купол, взпухший над стрелой. Купол, который я заложил в неё, едва только наложил хвостовик на тетиву. Я ожидал, что будет рывок, как в резко остановившемся автобусе, но его не было. По ощущениям вообще ничего не изменилось, но это было обманчивое ощущение. Оглядевшись и поймав в поле зрения девушек, я убедился в том, что всё сработало. Сбитый и горящий вертолёт практически замер в паре метров над землёй. Лопасти почти остановились, пламя застыло под немыслимым углом, сдуваемое замороженным во времени ветром, и, конечно же, пассажиры вертолёта застыли в самых невероятных позах. по очереди, но не мешкая. Я коснулся всех трёх девушек, начиная с Нике. Она уже была в этом, паниковать не станет. Что-нибудь закончила Ника начатую булатираду. О, ты уже сделал. Не слушая её, я развернулся и разморозил Чел и Дашу, передав им по капельке праны. Девушки пришли в себя и принялись удивлённо озираться по сторонам, явно не понимая, что происходит. Наружу, скомандовал я, не давая им даже рта раскрыть. У нас всего несколько секунд. И подавая примера, первым выпрыгнул из вертолета, перекатился по бетону и встал, готовый биться или объясняться. Смотря, как меня тут встретят. А встретили меня не очень приветливо. Несколько бойцов уже были рядом, их оружие смотрело мне в грудь, и два иллюзиониста по бокам строя стояли в боевых стойках, готовые кинуться на меня при любом признании агрессии. Спокойно. Я медленно поднял руки и только потом вспомнил, что наоборот надо их держать прижатыми к бедрам. Спокойно, отряд алая королева. В четвером. Ужаснулся один из солдат. Серьезно? Мы думали вас пара десятков хотя бы. Больше, кивнул я. Но для их переброски надо открыть портал. Вы готовы к этому? Грак. Вертолёт у меня за спиной рухнул на землю с жутким грохотом и скрежетом, от которого орифлектор надёрнулся даже я, и так знавший, что он упадёт. Обернувшись, я увидел, как пылающий остров, сплющившийся от удара о бетон, проскользил на несколько десятков метров, оставляя за собой горящий след и застыл наконец на месте, разгоревшись ещё сильнее. К счастью, девушке не мешкали и повыпрыгивали из салона следом за мной и теперь стояли у меня за спиной. Это же наш вертолёт. Скрипнул зубами тот же солдат, что разговаривал со мной. Простите, я развел руками. У нас не было другой возможности до вас добраться. Так что мы открываем портал. Солдат открыл был орот, чтобы что-то сказать, но у него на плече внезапно заговорила рация. Факел один три. Это заслон два. У нас еще один прорыв. Отходим на позиции третьего уровня. Заеркнув на меня, солдат поднял левую руку к плечу, нажал на кнопку и сказал: "Заслон 2, это фатил 3-1. Почему обращаетесь ко мне? Первый и второй не отвечают. Мы пытались до них. Джон, сложись!" Связь прервалась и рация пошла помехами. Солдат нахмурился и снова нажал на кнопку. "Заслон 2, заслон 2, это фатил 3-1. Да вашу мать!" Фатил три один. Это заслон четыре. Второй и третий погибли. Хмуро сообщила Рация. Тогда солдат поднял глаза на нас и Хмуро кивнул. Открывайте. Хуже уже не будет. Я обернулся. Даши портал. Ника, посмотри раненых. Может сможешь помочь кому-то, хотя бы стабилизировать. Чела, смотреть с воздуха. Только очень аккуратно, чтобы тебя не подстрелили. Сделаем. Хором ответили девушки и разбежались. Я же повернулся обратно к солдату. Какова ситуация? Ты что, главный у них что ли? Усмехнулся тот. Вроде того. Тогда нам точно конец. Вздохнул солдат. Я поднял бровь. И все же. Да хреновая ситуация! Солдат махнул винтовкой. Даже несмотря на то, что они все прут с одной стороны, мы все равно проигрываем. Еще десять минут и они окажутся во внутреннем дворе. Здесь? Уточнил я, тыкая пальцем себе под ноги. Конечно, здесь. А где же ещё? А почему мы не можем позволить им это сделать? Как почему? Выторочился солдат, потому что если они окажутся внутри стен, то нам конец. Полный. Я обернулся и посмотрел на стены, о которых говорил солдат. С воздуха их было не рассмотреть, поэтому я внимательно присмотрелся сейчас. Стены, окружающие завод, очень напоминали стены городов, только поменьше высотой. Такие же толстые, с такими же зубцами на вершине, а они даже располагали такими же боевыми позициями, только с орудиями калибром поменьше, чем в городах. Здесь не было тяжёлых пушек, ширина стены не позволяла их разместить. Но зато здесь были такие же многоствольные пулеметы, как тут, что я уже видел в прицепе грузовика, когда катался в составе экспедиционной группы. Их было два, и они то и дело короткими очередями вспарывали воздух, от чего воздух над стволами моментально начинал коробить от жара. Вместо ещё двух таких же пулемётов в тех местах, где они должны были располагаться по логике, дымились проломы, словно какой-то титан нагнулся и дважды откусил по куску стены, вместе с орудием и его расчётом. Стену устроили грамотно, явно с расчётом на то, что когда-то ей придётся держать оборону от превосходящих сил противника. Справа и слева от неё выселились горные склоны настолько крутые, что их можно было считать почти вертикальными. Ничего было и думать, чтобы забраться на вершину или хотя бы закрепиться на самих склонах. Там просто было негде. Эти склоны обступали завод со всех остальных сторон, и получалось, что завод стоит в водоком каменном мешке с единственным входом горловиной. Как раз этот вход и перегораживала стена, она и все пространство перед ней, превращенное в полосу препятствий, были по сути единственными линией обороны завода. Ну, еще люди, конечно. Я снова повернулся к солдату. А на горы они могут залезть? Ну, хотя бы в теории. В теории могут. Тянул мой собеседник. На практике же там столько взрывчатки заложено, что их просто испарит к чертям собачьим, если они решатся на это. Я снова бросил короткий взгляд на возвышающиеся на несколько сот метров горные стены. Судя по всему, заговорщики были в курсе о взрывчатке, иначе они бы уже всеми правдами и неправдами пробились на вершины и поливали завод оттуда рио-дизом в недосыгаемости оружия людей. Как и среди нас, среди них есть люди, развитые в совершенно разных направлениях и обладающие совершенно разным багажом знаний и умений. В этом я успел убедиться на собственной шкуре. В свою очередь, это означало, что среди заговорщиков есть те, кто прекрасно понимает все преимущества занятия высоты, особенно в случае, когда противнику некуда уйти из-под обстрела. Сама по себе возможность занять вершины гор уже являлась половиной победы. Расположившись там, заговорщики могли утопить завод в пране, оставаясь при этом в безопасности. Но они этого не этого они делали. Значит, про взрывчатку они тоже были в курсе. Ничего удивительного, если учесть, что они знали даже примерные координаты завода. Скорее всего, они были в курсе даже численности гарнизона завода и даже времени, через которое ему прибудет подкрепление. А возможно, даже и численность этого подразделения. Только вот на нас они вряд ли рассчитывали. Из портала наконец начали выпродевать оставленные на аэродроме ребята, выпрыгивать и сразу же приниматься за дело, без объяснений и пануканий. Кир кинулся на помощь к перемазанной в чужой крови Нике. Файерс затушил пылающий остов вертолета. Каждый нашел себе какое-то занятие, но при этом не разбегаясь далеко, чтобы не пропустить команды. Сколько наступает заговорщиков? Три сотни, не меньше трех с половиной, ответил солдат. И мы почти ничего не можем с ними сделать. У нас тут всего сотня иллюзионистов, едва набирается. Эти уроды научились атаковать рядизом не напрямую, так что иллюзионисты сейчас становятся практически бесполезные. А подкрепление прибудет минимум через полтора часа. Мы столько не продержимся. Что-то во всей сложившейся ситуации не давало мне покоя. Тут явно было что-то, что могло помочь нам победить, и я уже где-то в глубине сознания понял, как этим можно воспользоваться, но пока не понял разумом. Я снова перевёл взгляд на высичающиеся над головой горы. Интересно, как в этот узкий каменный мешок умудрились попасть на своих парашютах бойцы управления. Неужели они все так великолепно управляются с парашютами, что смогли пролететь в 100 м, но и парашют это не семечка одуванчика, это купол диаметром метров 10. И этот купол надо справлять с ветром под огнём снизу вписать между каменных пиков. Упал. Каменные. Я снова ткнул пальцем в горы. Можно ли взорвать взрывчатку так, чтобы обломки камня посыпались на завод? Даже не на завод, а прямо вот сюда, на эту площадку, где мы стоим. Фатиел 33, заслон потерян. Да неслось из рации солдата. Мы отходим к стенам. Солдат скрипнул зубами и даже не стал отвечать. Им не стал. Мне ответил. Да, это можно сделать. Но зачем? Если надо уничтожить завод, то там есть механизм самоуничтожения специально на случай прорыва радиодизайнеров. Нет, завод уничтожать не нужно, я покачал головой. Но нам надо устроить камнепад и посильнее. Надо, чтобы все отошли к нам, скрылись за стенами и оставили заговорщиков в покое. Но они же тогда через 5 минут будут внутри стен. Это нам и нужно, я кивнул. Когда они проникнут внутрь, мы взорвём горы и обрушим на них камнепад. Зачем? Это же рея-дизайнеры. Это им не повредит. Они просто поставят защиту. Вот именно, я щёлкнул пальцами. Они поставят защиту. Они будут вынуждены защищаться от камней, а эффективно это делать могут только диаманты. Все остальные будут вынуждены ставить купола из чистой праны, а это весьма расточительно, не говоря уже о том, что потребует постоянной прановой подпитки. Я не понимаю, солдат развёл руками. Можно проще. Если они поставят защиту, они ослабнут. Проще некуда. Проще некуда, ответил я. И тогда мы ударим, пользуясь их же защитой, пользуясь зависшими над головой глыбами над союзником, пользуясь тем, что они ослаблены необходимостью защищаться от них. А если они не станут защищаться, тогда их просто подавит. Я пожал плечами. Нам это тоже на руку. А если они просто уйдут порталами от камней? Телепортироваться можно в пределах видимости, возразил я. А если везде в пределах видимости будут падать каменные иглы бы, то куда от них телепортироваться? А если они используют эти шеглы бы против нас? Среди них не так много диамантов, и ваша задача будет в первую очередь разобраться именно с ними. Снайперы, иллюзионисты, гранатометы, все что хотите, но надо сделать так, чтобы диаманты погибли самыми первыми. Впервые за весь разговор солдат поднял взгляд выше моего лба и посмотрел на побитую стену, окружающую завод. Потом поднял взгляд ещё выше и посмотрел на окружающие горы. Даже если всё это не даст нужного нам эффекта, то здесь, на ровной площадке, за которую вы так переживаете, образуется огромное количество укрытий, от которых можно продолжать бой. Я пустил в ход последний аргумент. В то время как заговорщики даже из виду друг друга потеряют за ними. Чёрт, протянул солдат. А ведь это может сработать, я кивнул. Не просто может сработать, это обязательно сработает. Я даже больше скажу, это единственное, что сейчас может сработать.